Глава 38. Влад добрался до гостиницы уже ближе к 12 ночи и думал, что как рухнет в кровать, так и отключится, но не тут-то было. Калейдоскоп дневных событий упорно крутился перед глазами и не собирался отступать. Итак, что он имеет? Он нашел Асю и Катю, но это ничего особенно не решает. Ася обижена и не доверяет ему, и у нее для этого есть все основания. Он их ей сам предоставил. Следовательно, если он просто появится с букетами и «прости», это ничего не изменит, а, скорее всего, подтолкнет девушку опять удариться в бега. Так можно будет еще семь лет бегать, поэтому он должен делать все, чтобы она ему поверила и простила, и надо, чтобы она сама пришла к этому». а не он ее подтолкнул или надоумил. Интересно, как это осуществить, если Ася целыми днями крутится с дочерьми Одаровских и ему к ней не подойти. Вряд ли она умрет от радости, если он заселится к ним в особняк на правах дорогого гостя. Да, еще и ее маскировка. Влад вспомнил, как радикально она меняет свой облик, и улыбнулся. Она у него умница. Страшно представить, что бы он по дуре натворил, если бы она не нашла возможность сбежать. Впрочем, он уже и так отличился. Вон, всю голову сломал, как исправлять. Права Мария Алексеевна. Ася не похожа на его бывших подружек, Ее мало интересует материальная сторона отношений, вернее, похоже, эта сторона ее вообще не интересует. а он обращался с ней, как привык обращаться с другими, и только после того, как взял ее в кабинете, до него дошло, что она не играла с ним, а на самом деле не хотела близости. Чёрт, надо же было так отупеть и завестись, что он ее нет воспринял как дай и пожестче. Ладно, к чему теперь эти терзания? Надо думать, что ему делать дальше. К утру план созрел, и Влад, наконец, смог расслабиться и заснуть. Через день, сдав номер в Симферополе и вернув Рено в арендную компанию, в восемь утра он уже был в Приморском у директора Орлёнка. «Добрый день!» «Я нашел в интернете объявление, что в лагерь требуется разнорабочий». «Требуется», — внимательно рассматривала его директор, — «Вы представляете, чем придется заниматься разнорабочему в лагере?» «Примерно да», — кивнул Влад. «Что-то чинить, принести, отнести». «Не только». Еще помощь в разных развлекательных мероприятиях, хождение в ростовой кукле, у нас их несколько, уборка площадки после мероприятий и вообще делать все, что потребуется». А ещё вы должны любить детей и уметь с ними общаться. Разумеется, алкоголь и половые связи на территории лагеря полностью и категорически исключены. «Конечно, я понимаю и не собираюсь делать ничего подобного», — улыбнулся Влад. «В кукле ходить и в представлениях помогать — никаких проблем. Принести, отнести и починить что-нибудь не особенно сложное тоже». «Детей люблю. У самого дочки шесть. Берёте?» «Не поделитесь, почему вы ищете работу?» Вместо ответа директора задала очередной вопрос. «Я вижу, что вы не бедствуете и явно непривычны к физическому труду. Так в чем заключается мотив?» «Предупреждаю. Лучше озвучить настоящую причину, а не ту, что вы сейчас лихорадочно придумываете». Все просто. В вашем лагере моя дочь», — ответил Морозов. «И да, вы правы. Сначала я хотел соврать, что, дескать, поиздержался на курорте, поэтому надо заработать на дорогу домой». «И что не так с вами или вашей дочерью?» «Кстати, как ее имя и в каком она отряде?» «Со мной и Катей все в порядке. Я не пьяница и не дебошир». Просто у меня, скажем так, размолвка с матерью Кати, и она отправила девочку на все лето сюда, а я скучаю. Если буду работать, то смогу видеть ее и, может быть, даже общаться. Я не знаю, в каком она отряде. Неприятности нам не нужны. Вы же это понимаете? Неприятности никому не нужны, и мне особенно. Я просто хочу хотя бы три недели провести со своим ребенком. «Обещаю. Проблем не будет». «Знаете, я сейчас смотрю списки», — проговорила директор, не отводя взгляда от монитора. «Но никакой Кати Морозовой шести лет у нас нет. К тому же мы не принимаем детей младше семи лет, так что вы, вероятно, ошиблись, и ваша девочка находится в другом лагере». «Катя здесь». Я сам видел, как ее мать забирала ее отворот два дня назад, а вечером вернула назад. Фамилия у нее реднова. Мы не расписаны с ее матерью. Катя Редновой у нас тоже нет, покачала головой директор. Значит, она под другой фамилией. Пожалуйста, возьмите меня на работу. Молодой человек. Здесь не мексиканский сериал. а детский лагерь, и нам не нужны сцены ревности или киднеппинг. Потом, если я вас возьму, а вы через три дня помиритесь со своей женщиной или передумаете и бросите работу, нам на самом деле нужен трезвый разнорабочий. Я обещаю, что отработаю у вас всю смену. Сколько она? Три недели? И гарантирую, что никаких сцен не будет». Я не собираюсь афишировать свое присутствие здесь. То есть, дочь, если она все таки у нас, не будет знать, что вы работаете в лагере. Но ведь вы можете случайно столкнуться, и как она на вас отреагирует? Знать не будет ее мама, а дочка. Я бы очень хотел иметь возможность хоть издали ее видеть. И если вы не будете против, то разговаривать с ней». мы не виделись два месяца». «Да уж, просто цирк с конями», — директор смотрела на Владислава. «Как вы можете доказать, что вы отец девочки?» «Катя меня узнает, и она меня, смею надеяться, любит. Мы похожи. Она темноволосая, серые глаза». Влад расплылся в улыбке, вспоминая. «Ну хорошо, давайте поищем вашу Катю. Пересядьте, чтобы видеть монитор. Я сейчас буду открывать личные дела детей. Сама не понимаю, почему просто не выгоню вас и не выкину эту Санта-Барбару из головы», — пробурчала женщина. «Разругались, что ли, с мамой?» Влад промолчал. «Ну вот, смотрите, сейчас в лагере шесть девочек семи лет». Катя 6. Я же говорила, что мы принимаем с семи, поэтому если ваша дочь у нас, то ей добавили возраст и, видимо, отправили под чужим именем. Смотрите. Директор принялась открывать файлы. Уже на третьем Владислав выдохнул. Моя. Второй отряд. Катя Акунёва, семь лет, приехала из Томска. — прочитала директор. — Что ж, пошли, посмотрим на реакцию девочки. Влад вытер вспотевшие ладони от джинсы. — Ну, Ася, ну, затейница! Акунёва, семь лет, Томск! — довел. Второй отряд как раз выходил после завтрака. Морозов дочь увидел сразу, шла за руку с девочкой постарше, в ярко-жёлтой футболке и синей юбочке. Он замер, не отводя взгляда. «Второй отряд!» — Зычно крикнула директор. «С добрым утром!» «Здравствуйте!» — весело прокричали дети. «Послезавтра открытие потока. Вы готовы?» «Да!» Катя с энтузиазмом отвечала вместе с отрядом и в какой-то момент увидела Владислава. «Ой!» «Мой папа!» — закричала она. «Можно мне выйти из строя?» Воспитатель отряда с сомнением посмотрел на директора, и та ей кивнула. «Иди поздоровайся!» — отпустила девочку-воспитатель. Катерина взвизгнула и налетела на отца, присевшего на корточке. Обняла, повисла на шее. «Я так тебя ждала!» Влад прижал дочку к себе, глотая комок в горле, поднял голову и увидел лицо директора, которое по ощущениям отражало его собственное выражение. Катя на секунду оторвалась от шеи отца, повернула голову к отряду и гордо произнесла. «Я же говорила, что мой папа приедет! Просто у него такая работа, что не всегда выходной!» «Катя поздоровалась! Возвращайся! У нас еще много дел, все тебя ждут!» — окликнула воспитатель. «Беги, Катюша, я не уезжаю, мы еще увидимся», — проговорил Морозов. «Ну что ж, убедили», — проговорила директор, откашлявшись. Пойдемте оформляться. Надеюсь, я не пожалею». Детский садик, как пчелиный рой. Работка оказалась та еще. Ладно принести поднять, но в костюме куклы ни рук, ни ног, ни головы. Детям все интересно, все надо потрогать, залезть повыше, проверить на прочность. Влад к вечеру просто охреневал от всего, и это он с детьми пересекался мало. А может быть, проблема была в том, что раньше он мало что делал своими руками. Оказалось, это не только сложно, но и так здорово. когда закончил и любуешься. Нет, молоток там, отвертку, он держать умел и знал, как с ними обращаться. В колледже, хоть он и был больше гуманитарный, был отличный трудовик, и даже самым изнеженным мальчишкам нравилось мастерить под его руководством. Владислав вспомнил, как в четвертом классе, лопаясь от гордости, принес и подарил матери на 8 марта собственноручно сделанную подставку под фото, выпиленную, с узорами, которые он выжег по краям. Ну да, он сейчас понимал, что вещь была не стильная и где-то неказистая, но он так старался. И как же больно было потом увидеть свою поделку в мусорном пакете. Больше Влад ничего в подарок не мастерил и вообще делать подарки как-то разлюбил. И вот спустя столько времени навыки пригодились. То у скамейки разболтался шуруп, то у беседки одна планка потерялась, там грабли сломались, надо новый черенок насадить, а здесь надо помочь для праздника декорации сколотить. Кажется, только встал и вот уже и отбой, а куда день девался? Весь в хлопотах прошел. Катя регулярно прибегала, чем могла, помогала, конечно, не столько физически, сколько морально. Влад просто млел от каждого мгновения рядом. Катя немедленно посвятила его во все важные секреты. Он теперь знал, что Светка задается, Артём пролил Катин компот, а еще вон на том валуне по утрам сидит ящерка. Правда, правда, такая зеленоватая моргает и почти не боится. Завтра пойдем ее вместе смотреть. Разумеется. И Светку возьмем. она же задается. Ну и что? Все равно она моя лучшая подруга. Оказывается вырезать из салфеток снежинки очень даже весело, а еще влад почти научился заплетать катины на косички. Просто чума, а не отпуск. Пришлось пережить и сложный разговор с верой. Она отнеслась к появлению отца очень настороженно. Владислав помнил, что она общается с Сасей, и может сообщить той о новом разнорабочем в лагере. «Почему я должна вам верить?» — сразу ощетинилась Вера. «Просто так никто не стал бы увозить ребенка под другой фамилией и с разными предосторожностями». «Я не прошу вас верить мне на слово. Просто не сообщайте Асе обо мне. Уверяю, когда она придет в выходной к Кате, я не стану попадаться ей на глаза». Мне важно хотя бы три недели побыть с дочерью. Потом я уеду и ни на что не претендую. Но ведь Катя сама все расскажет Насте. И как в таком случае я буду выглядеть в ее глазах? Катя не расскажет. Она умная девочка. Мы с ней уже договорились, что не будем маму нервировать. Но ведь не просто так Настя не хочет с вами общаться. — Не просто, согласился Влад. «Я виноват перед ней, но это не касается Кати. Вы же видите, что я ничего плохого не делаю, и Катя мне рада. А уж как я рад, что имею возможность видеть дочь». «Но... не знаю», — неуверенно ответила Вера. все таки мне кажется, это неправильно. Настя имеет право знать». «И что она сделает, когда узнает? Сорвется с места и опять куда-то побежит?» «Выдернет Катю, сама все бросит». «Зачем?» «Я не собираюсь ничего устраивать, не собираюсь показываться ей. Просто отработаю смену и уеду. Один». «И я при устройстве на работу ничего скрывать не стал, директор в курсе». «Пожалуйста, не отбирайте у меня эти три недели счастья». Вера нахмурилась, помолчала, Вспомнила, как сияет Катя, когда видит отца, и решила. «Хорошо. Я ничего не скажу Насте, но имейте в виду, глаз с вас не спущу».